Глава девятнадцатая. Гарнизон форта. Рассказ Хокинса. Как только Бенган увидел флаг, он остановился, взял меня за руку и усадил на землю. А, сказал он, — это, наверное, ваши друзья подняли флаг. Напротив, — отвечал я, — гораздо более похоже на то, что это сделали пираты. «Не может быть! — вскричал он. — Неужели в таком месте, как это?»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 Сильвера». «Ну, хорошо. Может быть, вы и правы», — заметил я. «Тогда мне тем более скорее хочется вернуться к своим». «Нет, дружище», — сказал Бен. «Подождите еще. Вы славный малый, если я не ошибаюсь. Но вы все-таки еще ребенок, не более того. Да. А Бен Ган не промах, это всякий скажет. И он сейчас не пойдет туда с вами. Его не заманишь даже ромом. Да, он не польстится даже на ром, пока не увидится с вашим джентльменом». и тот не даст ему своего честного слова. Не забудьте же моих слов. Бену Гану необходимо обещание. Так скажите, без этого он не может прийти. И затем ущипните его за руку». Он в третий раз самым лукавым видом ущипнул мою руку. «А если что, если я понадоблюсь, вы знаете, Джим, где меня найти? Бен Ган будет ждать ответа как раз в том месте...» Где мы встретились с вами сегодня. И тот, кто придет к нему, должен быть один и должен держать в руке белый платок. На то есть у Бена Ганна свои основания, скажете вы. Хорошо, ответил я. Кажется, я вас понял. Вы желаете что-то предложить нам и хотите видеть сквайра или доктора, и найти, возможно, там, где я увидел вас сегодня. Это все? Да, вот еще, прибавил он.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 Если встретите Джона Сильвера, вы ведь не выдадите ему, беннаганна Джим. Эти негодяи не выпытают у вас чего-нибудь про меня, не так ли?» Слова эти были прерваны пушечным выстрелом, и ядро, пролетев над деревьями, упало на песок в шагах вста от нас. После этого мы оба пустились бежать в разные стороны. Около часа продолжалась пушечная стрельба, и ядра со свистом проносились над лесом. Я перебегал из одного укромного места в другое, и мне казалось, что ядра упорно преследовали именно меня и гнались за мною по пятам. Идти прямо по направлению к форту я не решился, так как именно там чаще всего сыпались ядра. Но под конец бомбардировки я уже немного успокоился и после небольшого маневра стал пробираться к форту с востока, укрывшись полосой прибрежного леса. Солнце уже село. и ветер с моря шелестел листвой в кронах деревьев и ребил сероватую поверхность бухты. Отлив давно кончился, оголив большие пространства песчаной отмели. Воздух после жаркого дня теперь стал таким холодным, что я, одетый в одну лишь куртку, изрядно озяб. Испаньола стояла на якоре на прежнем месте, и над ней развивался, как и следовало ожидать, черный пиратский флаг. В ту минуту, когда я смотрел на нее, там вспыхнул красный огонек и раздался залп, раскатившийся эхом в горах. Затем еще одно последнее ядро просвистело в воздухе, и пушечная канонада окончилась. Я оставался еще некоторое время в своем убежище, дожидаясь, чем кончится атака. На берегу, недалеко от форта, пираты рубили что-то топорами, бедную маленькую лодочку, как я узнал после. Невдалеке, около устья ручья, под деревьями был разведен костер, и между этим местом и шхуной курсировала одна из шлюпок. Грибцы ее, те самые пираты, которые утром имели такой мрачный вид, теперь распевали весело и беззаботно, словно дети. По их голосам можно было догадаться, что дело не обошлось без Рома. Наконец, я решился направиться прямо к форту. По дороге за низкой песчаной косой, замыкавшей бухту с востока, и, идущий к острову скелета, я увидел скалу, довольно высокая и совсем белого цвета, она одиноко возвышалась среди низкого кустарника. Должно быть, это и была та белая скала, о которой упоминал Бенган, и где была спрятана его лодка. Теперь я знал, где можно найти ее в случае надобности. Наконец, я благополучно добрался лесом до форта и был радушно встречен своими. Рассказав обо всем, что со мной приключилось на острове,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 и усыпал пол целым дождем мелких песчинок. Песок забивался нам в глаза, уши, рот, попадал в наш ужин и в бассейн, вода которого с плавающими в ней песчинками походила на закипающую похлебку. Трубу в печке заменяло отверстие в крыше, но через него выходила только небольшая часть дыма, а остальная разъедала нам глаза и заставляла чихать и кашлять. Прибавьте к этой картине Грея у которого была обвязана голова, так как он был ранен в щеку, убегая от своих бывших товарищей, до бедного старика Редрута, все еще лежавшего непогребенным около стены. Все это, конечно, не могло действовать на всех нас, особенно ободряющим образом. И мы, наверное, пришли бы в полное уныние, если бы не капитан Смолет. Этот деятельный и энергичный человек созвал нас всех к себе и разделил на два отряда.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 Доктор выходил за дверь, чтобы немного подышать воздухом и дать отдых глазам, которые ему около печки немилосердно ел дым. И каждый раз он заговаривал со мной. «Этот капитан Смоллет», — сказал он раз, — «куда лучше меня как человек? А это что-нибудь да значит, если это говорю я, Джим». В другой раз он молча постоял некоторое время. Затем, наклонив голову набок, взглянул на меня и спросил. «А...» «Что за человек этот Бен Ганн?» «Точно не знаю, сэр», — отвечал я. «Во всяком случае, я не вполне уверен, все ли у него в порядке с головой». «Неудивительно», — заметил доктор. «От человека, который провел три года на необитаемом острове, нельзя ожидать, чтобы он был в здравом уме. Как мы с вами, Джим? Это выше человеческих сил». «Кажется, вы говорили, что ему очень хотелось сыру». «Да, сыру», — сказал я. Отлично. Вот сейчас вы увидите, как иногда полезно быть лакомкой. Вы видели у меня мою табакерку, Джим. Но видели ли вы, чтобы я нюхал табак? Так ведь нет. Это потому, что в моей табакерке вместо табака я всегда ношу кусочек пармезана, превосходного и очень питательного итальянского сыра. Ну вот он-то и пригодится теперь для Бена Ганна. Перед ужином. Мы похоронили старого тома в могиле, вырытой в песке, и несколько минут постояли на холодном ветру, обнажив головы. Из леса принесено было много валежника, но капитану показалось этого мало, и, покачав головой, он выразил надежду, что на следующий день дело пойдет живее. Затем мы поужинали ветчиной и горячим грогом, и после этого наши старшие собрали совет для решения о том, что делать дальше. Выяснилось, что припасов у нас было очень мало.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 и нашей зависимости от имеющихся припасов, увеличивая наши шансы на спасение. Кроме того, с нами заодно действовали такие сильные союзники, как Ром и Климат. Действие первого уже давало себя знать, хотя мы были на расстоянии в полмили от места стоянки пиратов. До нас до глубокой ночи отчетливо доносились их крики и дикие песни. Что же касается Климата, то доктор уверял, что не пройдет и недели, как половина пиратов погибнет от губительной лихорадки, оставаясь без медицинской помощи в том болотистом месте, где они разбили свой лагерь. «Да», — прибавил он, — «если только раньше они не перестреляют всех нас, то не прочь будут вернуться на шхуну, ведь на ней они могут продолжать заниматься морским разбоем сколько их душе будет угодно». «Это первый корабль, который я теряю», — сказал капитан Смолет. Я чувствовал смертельную усталость, но долго не мог заснуть, кашляя от дыма. Впрочем, потом я долго спал, как убитый, и, проснувшись, обнаружил, что остальные к тому времени уже успели не только позавтракать, но и значительно увеличить запас дров. Меня разбудил шум и громкие голоса. Я услышал, как кто-то воскликнул. «Белый флаг! Сильвер идет сюда парламентером!» Тогда я вскочил, и, протирая глаза, бросился к отверстию в стене.